Параменит полагает, что слова имеют постоянное значение. Это фактически основа его аргументации, которую он считает бесспорной. Но хотя словарь или энциклопедия дают нам то, что может быть названо официальным или общественно санкционированным значением слова, нет двух людей, которые в своем сознании вкладывают в одно и то же слово – Одинаковое содержание. Сам Джордж Вашингтон мог употреблять свое имя и слово «я» как синонимы. Он мог воспринимать свои собственные мысли и движения своего тела, и мог, следовательно, вкладывать в свое имя более полное содержание, чем кто-либо еще. В его присутствии друзья могли воспринимать движение его тела и угадывать его мысли. И для них имя Джордж Вашингтон еще значило нечто конкретное, данное в их личном опыте. После его смерти они должны были заместить восприятие воспоминаниями, что предполагает изменения в психических процессах, связанных с употреблением его имени. У нас, никогда не знавших его, психические процессы опять-таки носят иной характер. Мы можем подумать о его портрете и сказать себе «Да, это тот самый человек». Мы можем думать о первом президенте Соединенных Штатов. Если мы очень невежественны, то он для нас может быть просто человеком, которого звали Джордж Вашингтон. Что бы ни говорило нам это имя, для нас оно все же не сам человек, поскольку мы никогда не знали его, но лишь нечто, наличествующее в этот момент в памяти, чувстве или мысли. Это показывает ложность аргумента Парменида. Постоянные изменения в значениях слов – скрывается тем фактом, что, в общем, это изменение не вносит изменений в истинность или ложность предложений, в которых употребляются слова. Если вы возьмете любое истинное предложение, содержащее имя Джордж Вашингтон, оно, как правило, останется истинным тогда, когда вы это имя замените выражением «первый президент Соединенных Штатов». Есть исключения из этого правила. До избрания Вашингтона человек мог сказать «Я надеюсь, что Джордж Вашингтон будет первым президентом Соединенных Штатов». Но он не сказал бы «Я надеюсь, что первый президент Соединенных Штатов будет первым президентом Соединенных Штатов, если бы не пылал необыкновенной страстью к закону тождества». Тем не менее, легко образовать правила для исключения этих исключительных случаев. А в тех, которые останутся, мы можем заменить слова «Джордж Вашингтон» любым описательным выражением, приложимым к нему одному. Именно только посредством таких фраз мы можем знать о нем то, что знаем».